большой перевязанный лентой портрет. Подошла Морецкая, очень долго стояла, внимательно и спокойно глядя на восковое лицо, на гроб, поверх гроба, куда-то в ту сторону, где оказалась спустя три года, в 1978м. Завадский пляд и фуфа, этот продленный, рыдающий, оплакивающий разом все жизни звук. Каждый думал о ней, каждый думал о себе. Никому из них не осталось больше девяти лет. Потом было новодевичье. Александров распорядился не открывать гроб. Он понимал, он не хотел, чтобы ее видели без той победительной женственной маски, которую Орлова единственный раз не успела взять с собой в дорогу. Он понимал, что большего сделать для нее уже не мог. Он не хотел, чтобы ее видели такой, потому что такой она не была никогда, потому что быть такой Любочка бы себе никогда не позволила. Ей было 73, она не слишком скрывала свой возраст. Ее хоронили 29 января 1975. Это был день ее рождения. Глава восемнадцатая. В детстве меня всегда интересовало то, что следует по окончании истории. Эффектные, вызывающие хохот концовки анекдотов, семейных рассказов, завершаемых ударной фразой. Все это очень здорово, но хотелось знать, что же случилось потом с классическим любовником, Петькой или там каким-нибудь майором Прониным, любым персонажем, своевременно покидающим освещенную часть сцены. Потом это прошло, потом стало ясно, что за пределами анекдота может быть лишь следующий анекдот, а за одной историей другая, желательно не менее законченная. Возможно, избавление от этой детской дотошности произошло потому, что хронологически почти совпало с известием, А это было именно известие. Шестилетнему тогда автору сообщил об этом его дед на дачной прогулке. А он, возьми и поверь, о том, что все рано или поздно умрут. И даже, как это не прискорбно, он, шестилетний слушатель. Надо сказать, что дед вскоре добросовестно подтвердил сказанное собственным уходом. Как тут было не поверить? После этого происшествия... Истории с продолжением отчасти потеряли свою актуальность, а желание взглянуть за границы повествования отзывались легким, но вполне отчетливым испугом. Стоит ли? Зачем лезть в ту область, где последняя фраза рифмуется сообщением любимого и покойного родственника, конец текста с дедовой фотографией, с черно-красной лентой? Все это не так темно, как может показаться на первый взгляд. Позднее автор имел неоднократную возможность проверить, что возвращение к уже отработанным сюжетам жизни не приносит ничего, кроме разочарования и скуки. Истории, книги и жизни желательно заканчивать вовремя, то есть в точке наивысшего к ним внимания и интереса. Не леп тот рассказчик, что продолжает тянуть свою повесть когда вокруг уже начались осыпи, переглядки, потом смешки, кто-то уже вышел в другую комнату. Грустна жизнь, перешедшая пределы собственной судьбы. Обо всем этом можно было бы лишний раз не говорить, если б на свете существовало достаточное количество идеально законченных жизней. К сожалению или к счастью, мы имеем дело с куда большим количеством вполне законченных книг. За типографской точкой сплошь и рядом следует запятая расширенных комментариев, сносок, старческого брюжания и раздражения, всего того, что часто сопровождает выпуск книжки, населенные еще недавно действовавшими, а в некоторых случаях и продолжающими действовать персонажами. Финальная фраза далеко не всегда совпадает последним вздохом. Тут ничего не поделаешь, точнее, не попишешь. А потому еще несколько слов. Когда-то казалось, это никуда не уйдет,